Глава четвёртая. «Прощаюсь с Альбиной, Мирой и Глебом пораньше. Переступаю порог дома в полдевятого. Выжато, как лимон, но осталось приятное. На состоянии сказалось предыдущая ночь, половину которой не могла уснуть. Собираюсь лечь пораньше, надо хорошенько отдохнуть. Надеюсь, что теперь график сна и бодрствования придёт в норму, и я без труда встану рано утром. После душа с большим удовольствием залезаю под одеяло, голова прикладывается к подушке». С улыбкой на лице проваливаюсь в сон. Посреди ночи будет сильный озноб, в комнате темно. Тянусь к телефону, оставленному на тумбочке рядом с кроватью. Нажимая на кнопку, экран засвечивает глаза. Смотрю на часы из-под полуприкрытых век. Три часа ночи. Голова ужасно раскалывается, щупаю лоб ладонью. Приличная температура. Тело потряхивает. Пытаюсь встать, но сразу же понимаю, как тяжело находиться в стоячем положении. Оставляю затею с подъемом. Голова кругом. Не понимаю, что происходит, откуда взялось болезненное состояние. Неужели можно простудиться на жаре? Температура в наличии, но нет других признаков гриппа или простуды. Горло не болит, кашля и насморка нет. Мысленно грешу на еду с фудкорта, хотя не слышала, чтобы на рынке давали несвежую пищу. Да и ужасное состояние не похоже на отравление. Хочется дойти до кухни, чтобы выпить воды, но нет сил встать. Как только пытаюсь подняться с кровати, голова кружится, а боль возрастает и мутит не по-детски. Решаю, что нужно успокоиться, полежу немного, может быть, усну. Во всяком случае, в таком состоянии не стоит ждать большего, а будить ребят нет желания. Но не успокоиться, не уснуть не удается, ворочаюсь с одного бока на другой. Мучение длится минут двадцать, и рука хватает телефон. Решаю написать ребятам хотя бы СМСку в надежде, что один из них не спит. Маловероятно, но всё же. Дрожащими пальцами набираю сообщение о том, что плохо себя чувствую. Прошу подойти и помочь. Телефон падает рядом с подушкой. Откидываюсь на спину, чтобы перевести дух. Тяжело писать, голова раскалывается даже от незатейливого процесса. Мучаюсь несколько минут, но не получаю ответного звонка или сообщения. Рука снова тянется к трубке». Надо набрать самой, чтобы ребята проснулись. Больше не в силах терпеть непонятную боль, которая невообразимо истязает меня. Недва беру в руки телефон, в прихожей слышатся шорохи. Через несколько секунд дверь в комнату отворяется, на пороге заспанная мира. Как хорошо, что опять забыла запереть входную дверь, думаю я. В таком состоянии невозможно встать с постели. Девушка включает светильник в коридоре, дверь в спальне остается открытой. Свет из прихожей тускло освещает комнату. Мира подходит к кровати. «Что случилось?» Спрашивает подруга полушепотом, присаживается с краю. «Вижу, что едва раскрывает глаза. Длинные рыжие волосы не уложены, будто девушка недавно встала с постели. Выходит, разбужен ночным сообщением, чувствуя неловкость. «Высокая температура, озноб и странная усталость», — бормочу я. Не встать, потому что при подъеме кружится голова, сильно мутит. Пока писал смску, состояние ухудшилось. Я не понимаю, что со мной. Загадочная тропическая простуда или, может быть, отравление местной пищей? Мира наклоняется ближе, рука трогает лоб. Денге. Произносит Мира через несколько секунд. Что? Лихорадка денге. Слышала, что в последнее время на острове эпидемия. Что за денге? Тревожусь я. Кровь холодеет в жилах. Никогда не слышала об этой болезни. Смертельная? Лихорадка Денге распространена в Юго-Восточной Азии, отвечает Мира. Передается через укусы комаров. Инфицированное насекомое пьет кровь человека и происходит заражение. Очень жаль, но лихорадка не проходит за один день. Обычно лечение занимает неделю или две. И что же делать? Как вылечить? Слышу в своем голосе тревогу. В больницах Денге не лечит, вакцины тоже нет, врачи до сих пор не смогли придумать. Обычно перебаливают дома до тех пор, пока лихорадка не проходит сама. Болезнь опасна? Спрашиваю, а внутренности сжимаются? Да, были и смертельные случаи. Ахую, глаза округляются. Но не переживай, мир дотрагивается до руки. Есть хорошие люди, помогающие справиться с болезнью намного быстрее и легче. Наберу их. Кого? Прямо сейчас, три часа ночи? Восклицаю я. И без того неудобно, что пришлось тебя разбудить. Не хочу поднимать на уши незнакомых людей. Ничего страшного. Моим друзьям привычно помогать в позднее время суток. Не первый случай, произносит Мира. Сейчас наберу Лукаса. Что? Нет, нет, не надо! Начинаю молять я. На миг даже забываю о высокой температуре и боли в голове. Только не финны, думаю я. Не дай бог, если упертые фрукторианцы будут снова насмехаться или говорить о том, что слабый иммунитет возник из-за съеденного мяса. Не желаю слышать упреки. А еще меньше хочется, чтобы братья увидели меня в таком виде, больной и ослабленной. К тому же не думаю, что финны заявятся в хорошем настроении после того, как мира разбудит их посреди ночи. Подруга не обращает внимания на мои слабые потуги, остановить ее. Пальцы быстро набирают номер, телефон прикладывается к уху, выходит из комнаты. Алло, Лукас? Слышится голос мира из прихожей, а дальше слов не разобрать. Хорошо, хорошо, мы ждем тебя, до встречи, доносятся последние слова девушки. Голова начинает трещать сильнее, обмахивая ее руками, лицо выражает мучительную гримасу, морщусь от боли. Мира возвращается из кухни с маленьким полотенцем, смоченным в холодной воде. Садится на край кровати, трепится, покрывает горячий лоб. Лукас не может приехать, говорит Мира. Но мне ответил его брат. Аару возьмет с собой нужные растения, органические лекарства, изготовленные Лукасом. Приедет, чтобы помочь тебе. При мысли о том, что скоро на пороге появится Фин, сердце замирает, а через мгновение начинает биться чаще. Не знаю, почему волнение столь сильно, но очень не хочется, чтобы Аару заявился в дом. Будет неловко предстать перед ним в немощном состоянии. Качаю головой. Тихо, тихо. Произносит Мира, рука поправляет съехавшее полотенце. Потерпи немного. Аару уже в пути. Хочу провалиться под землю, но деваться некуда. Настолько плохо себя чувствую, что понимаю, спасет лишь чудо. Остается надеяться, что парни из Финляндии — реальные шаманы, а не двуличные шарлатаны, и лечение травами поможет унять боль. Через четверть часа со двора доносится звук подъезжающего мотоцикла. Водитель глушит мотор, вновь воцаряется тишина. Встречу его. Мира встает с кровати. Слышу звук открывающейся входной двери, подруга выходит на веранду. «Привет». «Спасибо, что приехал». Голос девушки звучит из полуоткрытого окна. «Не за что. Где Анна?» Узнаю Бритонаро и сердце бешено колотится. «Да что ж со мной такое?» «Пойдем», — говорит Мира. Входная дверь снова открывается. Через несколько секунд Мира и парень заходят в комнату. Фин не выглядит заспанным или наспех собравшимся. Складывается впечатление, что даже не ложился спать. Должно быть, оказался поблизости, поэтому и смог приехать так быстро. Руки придерживают полотенце на лбу. С трудом открываю глаза, чтобы посмотреть на Аару. И, вопреки всем страхам, в глазах Фина нету смешки, светится теплом и спокойствием. Парень проходит в комнату. Задерживаю дыхание, пока взгляд Ааро останавливается на мне. Через пару секунд он поворачивается к мире. «Можешь идти спать. Спасибо, твоя помощь больше не понадобится». «Уверен?» Подруга пристально смотрит на него. Фин, повернут спиной... Выражение лица недоступно для обзора. «Ну, хорошо!» Мира не дожидается ответа. «Аня, увидимся утром, выздоравливай!» Девушка выходит из спальни, слышу, как закрывается входная дверь, мы и Саару остаемся вдвоем. Делаю вдох, но не могу выдохнуть, дыхание прерывается. Слышу, как внутри пульсирует кровь, не знаю, почему присутствие этого парня вызывает неадекватную реакцию. А тут напротив спокоен, как скала, Стул придвигается к кровати, без лишних слов присаживается. Раскрывает небольшую сумку, висящую через плечо. Из нее извлекается несколько пакетиков. Фин кладет их на тумбочку, изголовья кровати руки перебирают упаковки. В пакетиках листья папайи и другие растения, собранные лукасом, помогут избавиться от лихорадки. Аро распечатывает одну из упаковок, и с нее достается небольшая круглая бутылочка. В ней жидкость зеленого цвета. «Это настойка из листьев папаи, поясняет парень, поможет сбить температуру, протягивает пузырек. Приподнимаюсь, спина прислоняется к изголовью кровати. Остаюсь в полусидячем положении, это все, на что я способна в данный момент, с неуверенностью тянусь к сосуду. Рука Аара быстро открывает его, пузырек подносится ближе, аккуратно беру бутылочку. Непонятно, чего боюсь, содержимого сосуда или внимания парня. Делаю маленький глоток, на вкус очень горько, Решаю выпить залпом, чтобы не растягивать сомнительное удовольствие. Лицо морщится, передаю пузырек обратно. Фин тихо смеется над тем, как кривлю рот. Принесу воды, а выходит на кухню. Минута ожидания. Возвращается с полным стаканом. Делаю пару глотков. Вода ужасно горькая. Неужели в нее подмешаны шаманские снадобья? «Во время лихорадки надо больше пить», — объясняет парень, — Даже если не хочется, и вода кажется неприятной на вкус. Значит, горечь ощущается за Денге. Фин опускается на стул, рука берет с тумбочки еще один пакетик. Это смесь сушеных трав, богатая витаминами, поясняет Аару. Поможет повысить иммунитет. Запей водой. Отдает пакетик мне, делаю так, как велено. Спасибо. Говорю я после того, как со смесью покончено, протягиваю стакан обратно. «Не скажу, что симптомы болезни сразу же проходят, но чувствую себя гораздо лучше. Главная боль уменьшается. Немного расслабляюсь впервые после приезда Аару». Фин забирает пустую упаковку. Травы и настойки складываются в сумку. «Нет желания опорочить с Лукаса». Он внезапно перестает собирать пакеты. «Его лекарство действительно помогает людям, но не настолько быстро, как хотелось бы». Мало того, придется пить травы несколько раз в день, пока жар полностью не спадет, что произойдет не раньше, чем через двое суток. Конечно, без лекарств Лукаса температура ушла бы через неделю, но я могу предложить более быстрый вариант. «Уверен, что не откажешься от возможности быть здоровой к утру?» Ару выпросительно смотрит на меня. Встречаясь со светло-голубыми глазами, и сердце учащенно бьется, нервно хлопаю ресницами. «Да, наверное, хотелось бы», — промочу я, — Глаза опускается, не в силах выдержать взгляд парня. Фин прав, нет желания двое суток терпеть высокую температуру. Не хочу пить горькие лекарства Лукаса, но дар речи подводит по непонятным причинам. Ну что можно сделать? Мира сказала, что от лихорадки нет вакцины. Не нужно принимать таблетки или травы, вылечу руками. Рассекается. Глаза расширяются и добавляет глухим голосом. «Конечно, если позволишь». Щеки заливает румянец, смущаясь собственных мыслей. «Руками?» «И где собирается трогать?» Ха, «Полагаю, фин втирает очки каждой девушки. Говорит, что умеет лечить руками, а сам пытается подобраться к телу жертвы. А на деле обычный шарлатан». «Не уверена, что лечение руками поможет», — холодно отвечаю я. «Хорошо». «В таком случае оставлю растение лукаса произносит Аару. Руки быстрыми движениями выкладывают пакетики с травками на тумбочку. На секунду лицо выглядит обиженным, но парень поднимает взгляд, и губы растягиваются в улыбке. А шаман умеет скрывать разочарование. «Принимай три раза в день», — Ааро указывает на смесь с травами. «Сок из листьев папайи пей по необходимости, если будет температура. Разрешается употреблять в неограниченном количестве. На всякий случай оставлю смесь, улучшающую сон». Из сумки извлекается еще один пакетик. Фин кладет его рядом с остальными. «Желаю скорейшего выздоровления!» Встает со стула. Сумка откидывается на спину, устремляется к выходу. Настолько быстро, что не успевая помниться. «Стой!» — неожиданно выкрикиваю я. «Кто тянет меня за язык?» Аару замирает перед дверью. Выжидающе смотрю на него. Фин медленно разворачивается ко мне. «Давай попробуем, как ты сказал!» Зачем открываю рот? Ну, вдруг получится. Неуверенно продолжаю я. Взгляд отводится. Н не желаю болеть, очень хочется выздороветь поскорее. Лицу Ару озаряет добрая улыбка. Шагает обратно к кровати. Сумка летит на пол. Фин присаживается рядом. Хорошо, говорит парень. Ложись на спину, закрывай глаза, руки и ноги не перекрещивай и оставайся в расслабленном состоянии. Делаю, как велено. Прикрываю веки. Несколько секунд вокруг полная тишина. Чувствую, как рука лекаря бережно снимает полотенце со лба. На мгновение замираю, непонятно, что будет дальше. Слушаю собственный учащенный пульс. Руки подрагивают, волнение вновь подступает слишком близко. Не двигаюсь несколько секунд, вдруг ощущаю, как кисти Ааро нежно обхватывают лицо. Указательные пальцы касается ушей, остальные фин запускает в волосы. Сердце замирает. Господи, какая дура. Лечение предложено специально, чтобы соблазнить меня. Я на кровати, беззащитная и больная, веки прикрыты. Парень спокойно поднесет свои губы к моим, а я даже не смогу его оттолкнуть. Мысль о поцелуе заставляет сердце биться, как ненормальное. Шумно вдыхаю, глаза резко открываются. На удивление не вижу перед собой мужских губ. Лицо Аару по-прежнему на довольно большом расстоянии, руки полностью вытянуты, Фин продолжает держать мою голову. «Не открывай глаза», — тихо просит мой лекарь, голос тёплый. Щеки розовеют, смущаясь собственного воображения. Фин даже не думал о поцелуе, слишком много фантазируя. Глаза прикрываются, вспыхиваю ярче. Хорошо, что Ару не умеет читать мысли, иначе было бы стыдно в два раза больше. Делаю глубокий вдох и выдох. Нужно расслабиться, не мешать ему. Какая самонадеянная. Парень действительно пришёл лечить, а не флиртовать. Мне почему-то грустно. «Хорошо», — шепчет Ару — «теперь начну». «Не беспокойся, больно не будет». Еще раз дыхаю, глаза остаются закрытыми, я готова к лечению. Кожа на руках парня мягкая, приятно чувствовать нежное прикосновение, но откровенная мысль вгоняет в краску, тотчас выкидывая ее из головы, чтобы сосредоточиться на процессе. Несколько секунд ничего не происходит, Аару держит мою голову, руки обхватывают лицо». Начинаю ощущать лёгкое покалывание в тех местах, где Фин касается кожи. Мой лекарь перемещает кисти вокруг головы. Вначале запускает пальцы в волосы, и те соприкасаются на затылке, пара мгновений возвращается в исходное положение, а Оро ведёт руки выше, и в итоге те оказываются на лбу. Чувствую лёгкое покалывание на участках, к которым прикасается шаман. Фин задерживает кисти на макушке. Около минуты пребывая в странном ощущении, будто множество маленьких иголок покалывают кожу. Удивительно. У парня нет специальных приспособлений, просто руки. Начинаю верить, что Ару действительно способен на чудо. Головная боль постепенно проходит. Наконец отнимает кисти от головы, полагаю, сеанс окончен. Не терпится распахнуть глаза, но едва начинаю, длинные пальцы нежно касаются век, и Ару говорит «нет, пока не открывай, полежи еще немного». Слегка киваю, и Фин отнимает руки. Несколько минут слушаю тишину. Удивительно, но голова больше не болит и температуры нет. Тело не трясется, а уходит. Не понимаю, что шаман сотворил со мной, как у него получилось. Теперь можно открыть глаза. Голос звучит издалека. Делаю, как сказано. Вижу Ааро возле двери, сумка висит через плечо. На всякий случай оставлю растение Луукаса. Парень указывает на прикроватную тумбочку. Вдруг пригодятся. «Нет, мне намного лучше», — говорю удивительно расслабленным голосом. Тело приподнимается, спина опирается на подушку. Снова перевожу взгляд на Аару. Фин топчется у двери. «Уходишь?» «Да, пора ехать», — бормочет, а его глаза разглядывают пол. «Минуту назад еще никуда не торопился, а теперь жаждет уехать?» Складывается впечатление, что у шамана страх передо мной. Желает скорее убраться, но непонятно почему. «Пожалуйста, не уходи». Сама не знаю, зачем произношу неуместные слова, но хочется их сказать... Аару резко поднимает на меня взгляд. Тело на секунду цепенеет, белые брови ползут вверх. «Мне нужно идти», — выпаливает Фин. Пискнуть не успеваю, как Ару вылетает из комнаты. Входная дверь захлопывается. «Спасибо», — тихо произношу я, хотя понимаю, что не слышит. Со двора доносится звук заведенного мотоцикла. Мой лекарь уезжает. Туча наваливается необъяснимое чувство безысходности не в состоянии осмыслить события, происходившие ночью с того момента, как проснулась в поту. Не знаю, почему вела себя Сааро так странно и по какой причине парень испугался моих слов, но еще больше не понимаю, как Фин умудрился вылечить Денге за несколько минут, если обычно на выздоровление уходит до двух недель. Обидно, что парень уехал в попыхах. Не осталось возможности попрощаться, даже не успела поблагодарить за чудесное исцеление. С одной стороны, неприятно, что сбежал, но с другой понимаю, что не имею права обижаться. Фин приехал посреди ночи, чтобы вылечить меня, хотя совсем не обязан был срываться по первому зову. Забираюсь под простыню одеяла, надо спать дальше, но с изумлением понимаю, что состояние бодрее некуда и сна ни в одном глазу. Остаюсь в постели до самого рассвета. Воспроизвожу ночные события, поражаясь чудесному исцелению от рук Аару. Кожа до сих пор помнит мягкие прикосновения. Никуда не деться от памяти об удивительных ощущениях, да и не хочется забывать. Подозрительно. Неужели Фин приглянулся? Нет, нет. Подальше откидываю глупую мысль. Как может понравиться странный парень? Да, Ааро шаман и лекарь, но приподнятое настроение совсем не значит, что я влюблена. Думаю, таким образом проявляется благодарность за исцеление и за то, что Ааро приехал на помощь посреди ночи. Наступает рассвет, больше нет смысла пролеживать постель. Уснуть все равно не получится, поднимаюсь с кровати. Растение лука остается на тумбочке. Понимаю, что больше не нужны, чувствую себя еще лучше и бодрее, чем до болезни. Со стаканом воды выхожу на веранду, на улице тишина, наблюдая за рассветом. Пространство вокруг постепенно оживает. Слышу пение птиц, ветер шуршит листьями, лучи все ярче освещает двор. Ощущение, что ночью я тоже родилась заново. Около часа проходит тишине и легкой медитации, наслаждаясь красками рассвета, проникающими сквозь верхушки пальм, растущих напротив. Слышу, как дверь соседнего дома открывается. Выходит Глеб с Мирой, за ними Альбина. Ребята видят, что я на веранде и быстрым шагом направляется в мою сторону. Разумеется, Мира успела рассказать всем, что ночью я заболела тропической лихорадкой. «Как ты, Аня?» Альбина первая вбегает на веранду. «Ты почему не в кровати?» «Обычно больным Данге тяжело стоять». «Да нет, прекрасно себя чувствую», — спокойно отвечаю я, на лице легкая улыбка. От удивления подруга приоткрывает рот, следом за ней на веранду поднимается Мира и Глеб. «Неужели растение Лукаса настолько быстро подняли на ноги?» Мира вскидывает брови. «Как правило, лечение занимает двое суток». «Да», — вру я. «По неизвестной причине совсем не хочется докладывать о том, что в выздоровлении помогли не растения Лукаса, а его брат», Даже если рассказать в помощи Ару, нет ничего необычного, ведь ребята знают, что Фин лечит руками. Но то, что случилось ночью, выглядит настолько интимным, что я принимаю решение молчать. «Ого!» — восклицает Глеб. «Ребята молодцы! Надо будет пригласить братьев в гости, чтобы сказать им спасибо еще раз». «Да, как раз планирую встречу с ними», — говорит Мира. «Ну, если подруга отлично себя чувствует...» Глеб обращается ко мне с улыбкой. То самое время отвезти ее в местную сауну. После болезни не мешает попариться. Выйдут токсины. «Вечером собираемся в баню», — сообщает Мира. «Поедешь с нами?» «А кто мы?» «Я, Глеб и Альбина», — Мира удивленно хлопает глазами. «Не знаю, почему спрашиваю, будто хочу, чтобы пошел кто-то еще». «Хорошо, конечно, соглашаюсь я». «Отлично», — Альбина обнимает меня, — Очень рада, что выздоровление прошло так быстро. Ох уж эти финны превзошли сами себя». Я киваю, лицо краснеет. Мира замечает странное поведение, а я опускаю глаза. Подруга смотрит озадаченно, но ничего не говорит. «Выезжаем в семь вечера», — предупреждает Альбина. «Поедешь со мной?» «Хорошо», — с улыбкой отвечаю я. «До того прекрасное настроение, что не закрадывается даже мысли, что ездить с гонщицей опасно». Глеб чувствует позитивный настрой, его лицо расцветает, губы Миры тоже расплываются в улыбке, но по выражению лица понятно, что девушка видит меня насквозь, и ей ведомо то, чего не в силах уловить и я.